У меня опустились руки. Таких денег у нас не было. Я дал понять ветеринару, что следует искать что-нибудь подешевле. Он с этим не согласился. Тогда между ним и крестьянином начался торг. Ветеринар предложил 150 франков. Крестьянин сбавил до 10. Ветеринар прибавил до 170. Крестьянин спустил до 280. Наконец, постепенно снижая цену, он дошёл до 210 франков и на этом упёрся. В это время Маттиа, подойдя сзади к корове, вырвал у неё из хвоста большой клок волос, за что корова легнула его. Ладно, я согласен дать 210 франков, сказал я и уже хотел взяться за верёвку, но крестьянин не отдал её. А на подарок жене. Мы снова начали торговаться и в конце концов сошлись на 20 су. Теперь у нас оставалось всего 3 франка. Я опять протянул руку. Крестьянин взял и крепко по-дружески пожал её. Понятно, раз я его друг, то не забуду дать дочке на угощение. Угощение дочки обошлось мне в 10 цу. Я в третий раз взялся за верёвку, но крестьянин снова остановил меня. А вы захватили с собой верёвку, спросил он. Я продаю корову без верёвки. По дружбе он согласился уступить мне свою верёвку за 30 цу. Без верёвки нельзя было вести корову. Я расстался с 30 цу, посчитав, что у нас остаётся ещё 20. Я вынул 213 франков и в четвёртый раз протянул руку к корове. Наконец корова была нам передана вместе с верёвкой. Но теперь у нас почти ничего не оставалось, чтобы кормить её и кормиться самим. Не беспокойся, сказал Матти. Хорчевни переполнены, если мы пойдём поознь, то обойдём их все и к вечеру, будем иметь хорошую выручку. Мы отвели нашу корову в корчевню, крепко привязав её к хлеву, отправились каждый своей дорогой. Вечером оказалось, что Маттио заработал 4 франка 50 центимов, а я 3 франка. Имея в кармане 7 франков и 50 центимов, мы чувствовали себя богачами. Мы попросили служанку подоить нашу корову, И вместо ужина выпили молока. Никогда в жизни не пили мы такого вкусного молока. Маттиа объявил, что оно сладкое, пахнет померанцем, как то, которое он пил в больнице, но ещё гораздо лучше. Мы были в восторге, пошли целовать нашу коровушку в её чёрную морду, в ответ она облизала наши лица своим жёстким языком. На следующий день утром мы поднялись с восходом солнца и направились в Шаванон. Теперь я уже не заглядывал по минутно в карту. Я знал, куда идти, хотя прошло немало лет с тех пор, как я побывал здесь когда-то с Виталисом. Боясь утомить корову и не желая являться в Шаванон слишком поздно, я решил переночевать в той деревне, где провёл свою первую ночь с хозяином. Отсюда на следующее утро мы и отправились в путь, чтобы как можно раньше прийти к матушке Барберен. До сего времени всё шло прекрасно. Судьба нам благоприятствовала. Но тут случилось нечто совершенно непредвиденное. Мы решили по дороге сделать привал, чтобы позавтракать самим, а главное попасти нашу корову. Часов в 10 мы нашли местечко, заросшее густой зелёной травой. Сняли свои мешки, пустили корову в канаву. Вначале я держал её привязанной, но она так спокойно и мирно паслась, что я очень скоро замотал верёвку вокруг её рогов и уселся возле неё с куском хлеба.